После похорон он как будто заледенел. Не было ни злости, ни тоски, ни боли. Ничего не было, кроме какой-то сосущей пустоты. Громадной, бесконечной, наваливающейся, словно глыба, отупляющей. Он стоял на набережной и пустыми глазницами смотрел на догорающий закат. Здесь почти не было людей, окраина города. Только ветер, чайки и волны. Подсвеченные последними лучами солнце облака казались то багряными, то розовыми. Небо, причудливо меняющее цвет, напоминало какой-то дурацкий детский калейдоскоп, отчего все вокруг еще больше казалось каким-то нереальным. Словно в глупом фильме, словно оно не с тобой происходит. Но ведь не может же это все на самом деле быть правдой. Надо просто проснуться, надо просто... Он закрыл глаза. Подошедшись сзади, викинг положил тяжелую ладонь ему на плечо. Что тут скажешь, Найдж? Увы, смерть хороших людей – одна из немногих вещей, которые судьба тебе гарантирует. Без этого никуда. Надо как-то выдержать, не сломаться. А раз сердце болит, значит, оно еще есть. Значит, не совсем ты еще заледенел. Значит, способен что-то чувствовать, не как я. Ты всегда был более восприимчивым, К таким вещам. Тебе тяжелее. Но мы справимся. И найдем того, кто это сделал. Знаю, помогает слабо. Но за лисенка и ветерка кто-то ответит. Я тебе обещаю. Как мы дошли до этого, Вадим? Тихо прошептал Найджел. Мы ведь просто любили мотоциклы. Просто хотели кататься, колесить по дорогам, гонять в свое удовольствие весело и беззаботно. Где мы свернули не туда?» Викинг пожал плечами. Возможно, он знал ответ, но это было не то, что хотел бы услышать Найджел. И уж точно не сейчас. «Наш оружейник и кот из Южных пока еще в больнице. Переломы, ссадины. В общем, ничего серьезного. Срастутся. Но навестить бы надо. Я сейчас не могу, Викинг. Правда, я... Ладно, отдыхай». Мы сами все сделаем. Ты пока отдышись, приди в себя. Только глупостей не делай и не вздумай опять в одиночку куда-то рваться, если что-то узнаешь. После поминок собираемся в клабхаусе. Будем решать. Это ведь была не случайность, да? Та лужа масла. Сам-то как думаешь? Да. Но тогда кто? Зачем? Кавказцы? Их нет в городе. Они в Москве. всей толпой свалили. Мазарини. Он уехал из города, мы проверяли. Но даже если вернулся, какой смысл? Чего он этим добьется? Если он тронет хоть кого-то из нас, остальные ему мигом припомнят все прошлое. Если даже умудриться перебить всех, что вообще-то крайне сложно. Все равно никто из байкеров за ним не пойдет. После такого-то унижения. Он не мог не понимать, что для него в этом городе все кончено. Но тогда зачем? Где логика? Может, просто месть? Никакой логики, одни эмоции. Мазарин не такой человек. Он все продумывает наперед. Месть ради мести, глупо как-то. Он бы на такое не пошел. Уж лучше где-то в другом городе начать все сначала. Там у него есть шанс. А тут? Он слишком продуманный, чтобы не понимать, что такая глупость моментально ставит крест на всем его будущем. Ну тогда кто? Ладно, соберемся в Клабхаусе. Там и подумаем. А пока... Ты приходи в себя, хорошо? Постараюсь, выдохнул Найджел и снова закрыл глаза. Багровые облака закрыли солнце. На город наползала тьма.